Глава третья. Как везде. После обеда всех вожатых собрали в дружинном доме. Собрание вела та самая Наталья Борисовна, которой Игорь должен был сдать направление на практику. Старшая пионер-вожатая. Фамилия у нее была Свистунова. Игорь осторожно разглядывал знаменную комнату полыхавшую на солнце блеском медных горнов и барабанов с металлическими ободками. В шкафах без дверок, среди рулонов стен газеты, растрепанных журнальных кипс и спортивные кубки, стены пламенели развешанными шелковыми вымпелами, свернутое знамя дружины, помещенное в особую стойку от затаенного царственного величия, казалось и неподъемно тяжелым, словно ствол артиллерийского орудия. Вожатых, считая с Игорем и Сашей, было 12 человек, четверо парней и восемь девушек. Двух других парней звали Кирилл и Максим, но казалось, что они тески, потому что явились в одинаковых олимпийках и трениках. А девушки почти все надели цилинки, пестревшие шевронами, лычками, эмблемами. Нашивки теснились так плотно, что куртку можно было читать, как газету». Стройотрядовская фонаберие создавала ощущение бурной личной жизни у девиц, хотя их романтика, скорее всего, воплощалась в работе поварихами для какой-нибудь бригады стропольщиков где-нибудь на строительстве гидростанции. Однако Игорь все равно заревновал, сколько не ехидничай, а стройотряд — не филологические посиделки с бабушками». Еще на собрании присутствовал главный физрук, молодой высокий мужик с недовольно скучающим лицом. Он сидел в углу, широко разведя колени, и подергивал ляжкой, будто куда-то торопился, а его принудили торчать здесь. Сама же Свистунова, фигуристая бабенка с зычным голосом, в пионерском галстуке выглядела эдакой «боевой малышкой». — Чего такие квелые? — задорно спросила она вожатых и откинула с глаз крашеную челку. — Ну-ка, потянись, поднять хвост пистолетом. — Да мы ж всегда готовы. Привычной, видимо, шуткой ответили ей девушки вожатые и принужденно засмеялись. — У нас новый сотрудник. Игорь Корзухин. — Откуда ты, Игорь? — Филфак универа, — сказал Игорь. — Ну и хорошо. Вливайся в коллектив, Игорек. «Сейчас вальюсь, — Сейчас варюсь, пообещал Игорь. Ему не нравилось, когда его называют Игорьком, но девушки-вожатки повернулись к нему с дружелюбным интересом, и он не рассердился. «Ириш, к тебе маячок! Взять шефство над новеньким!» «Пусть хоть одевается прилично!» — вздохнула Ирина. Вожатки посмотрели на пола Маккартни у Игоря на значке. «Ты на гитаре умеешь?» — спросила одна из вожаток. «Умею, но вам лучше этого не слышать», — честно предупредил Игорь. Девушки рассмеялись уже свободнее. «Наш человек!» — подвела итог Свистунова. «Итак, к делу!» Широким жестом она растерила на столе большой ватман с таблицей, заполненной разноцветными фломастерами. Подобным образом полководец расстилает перед генералами карту намеченного сражения. «План, сетка, прежние, бойцы. Распределим мероприятие. Помнится, Ленчик в прошлую смену-то не хотела у старших отрядов строевой смотр проводить. Но ведь справилась?» «Справилась». — кивнула и глаза стареночка. Вот, зря боялась, — удовлетворенно сказала Свистунова, помечая на ватмане ручкой. — Как, говорит, столько ебочка помялась. — Вероня, а у тебя конкурс рисунков на асфальте и поделки из природного материала, так? — Так. Только мело-пластилин никому не давайте. В тот раз не хватило. — Едите вы их, что ли? — удивилась Свистунова. — Ладно, учту. — А кто у нас за день варенья отвечать желает? «Может, не надо его?» — усомнилась толстенькая вожатка с косой. «Здесь даже манник нормально не испечь, да и поварихи на кухне ворчат. Зато девчонок за уши не оттащишь!» — возразила Свистунова. «Поставлю на вид заведующий пищеблоком, пусть даст своим бабам втык!» «А я еще шахматы возьму. У меня же разряд!» — солидно сообщил Саша, сосед Игоря, по комнате. «В конце смены турнир организую». «Турнир хорошо. Как раз то, что доктор прописал», — согласилась старшая вожатая. «Ты у нас вундеркинд какой-то, Саша!» Саша снисходительно хмыкнул. Вожатки глядели на него заискивающе. «За тобой, Вероничка, получается фестиваль пионерской песни!» «А фонограмму прислали?» — спросила Вероничка. Игорь подумал, что этой девушке не идет уменьшительно-ласкательное имя. Девушка держалась надменно и потому казалась более сложной, чем все остальные. Целинку она не носила, и прическа у нее была никак не, у прочих вожаток, ни хвост или коса, а короткая и даже дерзкая стрижка под мальчика. В ушах Вероники сверкали золотые сережки, не сочетающиеся с пионерией. На филфаке Игорь уже встречал таких девушек. Они курили, странились однокурсниц, не обедали в столовке и читали поэтов Серебряного века. «Фонограмму пришлют!» ответила Наталья Борисовна чуть жестче, чем прежде. «Только знаешь, красавица, если выбираешь песню про любовь, то про любовь к родине. Лирику оставляем дома». Вероника не ответила и решила бнулась свысока. «Я проведу чемпионат по пионерболу», — сказал вожатый Максим. «Добро», — согласилась Свистунова. «А кто наш кит?» Шкит — это школа интернациональной дружбы. Попросту говоря, это когда пишут письма в Артек или Орленок пионерам из стран. «Иринка и Галка, шкит вам. Только мальчишка надо побольше. Им лень писаниной заниматься», — возразила чернявая Галка. «Что значит лень? Надо и все. Не хотят старшие, возьмите младших. Но учтите, что я прочитаю. Пусть не выпрашивают у иностранцев жвачки и наклейки. У нас областной конкурс на лучшее письмо». «Это понятно, Наталья Борисовна». Свистунова рассматривала план, сетку и покусывала ручку. Игорю стало неуютно. Он неплохо помнил свои собственные школьные годы, не такие уж и далекие, и тайно надеялся, что взрослая жизнь отодвинет эту показухую и казенщину в сторону. А нетушки. Здесь, в пионерлагере буревестник багряная рука взяла его за горло так же крепко, как и прежде. «Ну что?» Изучив ячейки плана, Свистунова подняла требовательный взгляд на вожатых. «Есть еще идеи? Чего приуныли, бойцы? Кого-нибудь синит вспышка разума?» Вожатые молчали. «Нет? Тогда все». «Эй, стопе, Наталья!» — вдруг забеспокоился физрук, подтягивая ноги. «Как-то я не услышал, чтобы зорницу вычеркнули!» Игоря удивила фамильярная манера физрука. Она не вязалась со стилем совещания у старшей пионер-вожатой, а Свистунова это даже не покоробило. «Вычеркнули, Руслан, вычеркнули!» — Покладисто ответила она. «А почему?» — огорчилась одна из вожаток. «Здорово же по лесу побегать!» — поддержала ее другая вожатка. «Мечтать не вредно!» — усмехнула Свистунова. «Вам побегать, а мне потом дебилов искать!» Презрительно фыркнул физрук с таким видом, будто ему приходится все за всеми исправлять, и без его нечеловеческих усилий работа развалится, а он уже устал. «На зарнице драки», — пояснила Свистунова. «Старшие и младших бьют, так что обойдемся без зорницы и без праздника Нептуна». «А почему без Нептуна?» «Праздник Нептуна в пионерлагерях всегда все любили, и взрослые, и дети. Можно порать, потолкаться, силком искупать кого-нибудь». «Агрессию лучше в спорте проявлять». По удовлетворению физрука, Игорь понял, что на празднике Нептуна физруку тоже приходится усмирять дебилов, а он, как известно, уже устал. «Обратите внимание, что день самоуправления тоже вычеркнут», — оповестила Свистунова. «От него только бордольера в лагере». Физрук авторитетно кивнул, и девчонки вожатые больше не возражали. Игорь осенило. Физрук был мужиком старший пионер, вожатый, Потому она и выполняла его пожелания. Игорь наклонился к соседке Леночке. «Они женаты, что ли?» «В гражданском браке!» — с благоговением прошептала Леночка. Выражаясь в духе кудрявого Саши, незаконно сожительствуют. Игорь распрямился, испытывая облегчение. Поначалу он ощутил себя здесь чужаком. Никого не знает. Сидит такой модный, как болван, а девчонки в ожатке под водительством решительной комиссарши Свистуновой борются за интернациональную дружбу, мир во всем мире и прочие правильные вещи. Однако фигушки. Тут, как везде, флаги флагами и серпы молотами, но даже в пионер-лагере людям хочется жить попроще, полегче и получше.